Прощание с Англией. Как гром, среди ясного неба в английских газетах появилось сенсационное сообщение В России революция. Начиная с 23 февраля в Петрограде непрерывно проводились забастовки, по улицам шли манифестации, на заводах митинги. Все это сопровождалось столкновениями с полицией. 26 февраля председатель Госдумы Радзянка телеграфировал царю. Столица – анархия. А раз снова возникло это слово «жупил», значит, действительно пахнет революцией. На следующий день рабочие солдаты почти полностью овладели городом, захватили правительственные учреждения, Петропавловскую крепость, освободив Политических заключенных и зимний дворец. 2 марта Николай II в своей резиденции в Гатчине подписал отречение от престола сформировано временное правительство во главе с председателем Всероссийского Земского и Городского Союза князем Львовым. Наконец, в России свергнута монархия. Впервые за тысячелетие страна осталась без царя. Общественный комитет Государственной Думы опубликовал программу, первый пункт которой гласил «Полная и немедленная амнистия по всем делам, политическим и религиозным». Дальше говорится о свободе слова, отмене всех сословных ограничений и о немедленной подготовке к созыву учредительного собрания, выборов и в органы местного самоуправления. Кропоткин уже не числится в государственных преступниках. Он может вернуться на родину, которую не видел более сорока лет. Перед отъездом из Англии Петр Алексеевич направил в лондонские газеты письмо, в котором он поблагодарил за гостеприимство. за предоставленную возможность жить и работать, за доброжелательную атмосферу, которая окружила его в этой стране с первых дней, как только он причалил к ее берегам. Был он тогда никому неизвестным иностранцем с чужим паспортом, а теперь оставлял в ней очень много друзей. «Я вас благодарю за более чем братский прием», – писал он. С и связана едва ли не половина его жизни. Большая часть его книг и статей написана здесь, в Харроу, Бромли, Брайтоне, в библиотеках Королевского географического общества и Британского музея, которую он особенно любил, в гостиницах Манчестера, Бирмингема, Дарима, Глазгу, Эдинбурга, в которых он останавливался во время своих поездах по стране с лекциями и докладами. В Англии он написал лучшее свое историческое произведение «Великая французская революция» и издал свои мемуары, названные сначала «Вокруг одной жизни» и под этим названием изданные во Франции. Американские и английские издатели предпочли другое название «Записки революционера», под которым та книга стала известна всему миру. Завершена разработка его биосоциологической теории, опубликованна большая серия статей о проявлениях взаимопомощи среди животных и людей в различные исторические эпохи и в современном мире. Издана в английском варианте книга Взаимная помощь как фактор эволюции. Здесь он был признан как ученый энциклопического склада и стал постоянным автором статей в британской энциклопедии и других подобных изданиях. Эта его работа высоко ценилась и уже через много лет в издании 1976 года можно было прочитать в посвященной ему статье британники. Он был авторитетом в области сельского хозяйства в такой же степени, Как и в вопросах географии, и пользовался большой любовью и уважением в Англии. В Англии родилась его дочь Александра и внучка Пьера. Ее решили пока не вести в Россию, а оставить в семье одного из английских друзей Корнелисона. В 1941 году ей суждено будет погибнуть во время одного из налетов немецкой авиации на Лондон. Хотя Петр Алексеевич и говаривал, что пребывание в Англии он рассматривает как ссылку, пусть добровольную, после французского заточения. И второй родиной она для него не стала, но несомненно, страна эта была ему очень близка. Возвратясь в Россию, он организует общество сближения с Англией, призванное налаживать контакты между странами, прежде всего научные и культурные. Дочь с мужем Борисом Лебедевым и Софья Григорьевна уехали раньше, а Кропоткин возвращается тем же путем, каким 41 год назад прибыл в Англию. Из шотландского порта Абердин пароход доставил его в норвежский порт Берген, откуда он на поезде через заснеженные горы в Христианию, а дальше в Стокгольм, Финляндия. В те дни в датском журнале В зеркало появилась статья известного литературоведа Георга Брандесса под названием «Размышления о революции», посвященная возвращающимся в Россию беженцам и политэмигрантам, в основном Кропоткину. Для него, как и для многих других на Западе, он был символом этой грядущей в России революции, подобной тем, что уже давно прошли в европейских странах. Она должна была произойти. Ее все ждали. Среди русских беженцев, чье возвращение в Россию будут всячески приветствовать с русской стороны до тех пор, пока срепствует поводная война, но которого, когда он приедет, будут встречать не только с почтением, но и с энтузиазмом, этот человек Петр Капоткин. Так начал свои размышления Брандес. Дальше он продолжал. Со смерти Толстого в России не было более великого человека, да и при жизни Толстого. Россия не имела более благородного человека, чем Кропоткин. Никто не пожертвовал для дела свободы больше, чем он. Никто не имел такого широкого образования. И никто с большей смелостью не выражал своих мыслей, которые многими не разделялись или не разделяются. Брандес вспомнил русских студентов, которым он читал лекции в 1902-1903 годах в Париже. Мне не кажется, что у него много сторонников среди русской молодежи. Они преклоняются перед Марксом, и Кропоткин едва ли производил на них глубокое впечатление. Но его время еще придет. Мы уже можем обнаружить влияние Кропоткина на русскую революцию в том, что она с усердием выступала за постановление, а не во мести. Имеется в виду февральская революция 1917 года. То, что революция вообще произошла, вполне соответствовало учению Кропоткина. Никто яснее и с большим усердием не боролся против представления о том, что всякий прогресс должен происходить путем небольших, почти незаметных перемен изо дня в день, против теории эволюции, перенесенной из мира растений в человеческую жизнь. Но революция в природе так же закономерна, как и эволюция. Мы все развиваемся постепенно, но духовная жизнь каждого человека имеет свои революционные периоды. Ведь в природе заметно изменяются климат и биологические виды, но в их изменении происходят внезапные революции – То же самое касается и общества. В природе Кропоткин всегда вновь находит свой анархизм. А завершается статья так. Едва ли найдется лучший противовес тем учениям, которые восхваляют выравнивание и обращение в пыль, чем это учение. Так что было бы желательно не только скорое возвращение Кропоткина в Россию, но и осознание русскими революционерами того, что в нем они имеют мыслителя, который глубже, радикальнее, плодотворнее Маркса, у которого Европа научилась всему, что было можно. Статьей Георга Брандесса «Либеральная интеллигенция Европы», исключительно хорошо относившаяся к этому необычному анархисту, как бы проводила его на родину. так давно им покинутую, ему предстояла встреча с соотечественниками.